На свете добрый доктор Айболит Если захвораешь, мигом исцелит Раз пришлось поехать в Африку Ему оказать мартышкам помощь на дому Раз пришлось поехать в Африку Ему оказать мартышкам помощь на дому Африка, наверное, очень далеко в Африку добраться вправо нелегко Но как та доктора забуду должен, а казаться тут. как тут. Жил был доктор. Он был добрый. Звали его Айболит. Больше всего на свете доктор любил зверей. В комнате у него жили зайцы, в шкафу у него жила белка, На диване жил колючий еж, в сундуке жили белые мыши. Но из всех своих зверей доктор любил больше всего собаку Авву и попугая Коруда. Это был очень добрый доктор, он лечил зверей. аутра змі його нешам три готовлю я щоб у змі Кожица нешей хвороצתа не слазила на болоті вечерам брасту дирица плі Цаплям приготовлю я аспирин и капли. Прилетела бабочка с крылышком поношенным. Надо приготовить ей новое хорошее. Вот какой был доктор Айболит. Однажды к доктору пришли лошадь, медведь и заяц. У лошади болела копыта, и, кроме того, она стала плохо видеть. Медведь заболел еще зимой у себя в берлоге, и доктор долго лечил его, а заяц заболел сразу ангиной и бронхитом. «Лама ваной фифику сказала лошадь. Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит «у меня болят глаза и копыта». «Дайте мне, пожалуйста, очки». и смажьте копыта мазью. Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади капуки конуки. Это значит «садитесь, пожалуйста». Когда все было сделано, лошадь сказала «чака». По-звериному это значит «спасибо». Медведю доктор сказал, что теперь он совсем здоров, а зайцу велел показать язык, И дал вкусное лекарство. Заяц сразу поправился. Они вышли все втроём от доктора очень весёлые и запели такую песенку. Колка пита заболеет, чтобы бегать смог ты, даст лекарство, а и болит. Добрый доктор Злой зимой не залег, а слег, ты Сам придет тебе домой, добрый доктор Что фангину и бронхит выгнал за порог ты Даст лекарство и болит Добрый доктор Слава разным докторам, что живут на свете Но такого больше вам ни за что не встретить Вот какую песенку Пели звери про доброго доктора Айболита. Слава разным докторам, что живут на свете, Но такого больше вам ни за что не встретить. Как-то раз... Когда все звери уже спали, к доктору кто-то постучался. Кто там? Это я, обезьяна Чичи. Чичи? -чи? Войди, Чичи. -чи. Что у тебя болит? Шея. Шея? Э, э да у тебя на шее верёвка? Да, я убежала от злого шарманщика. Он бил меня, мучил и всюду таскал за собой на верёвке. Ладно, ладно, не плачь, Чи-Чи, не плачь, сейчас мы... разрежем твою верёвку Вот так Вот Чи -чи. А теперь теперь мы смажем шею мазью Чичикотно -чи. Ничего, ничего. Чичи. -чи. Вот так. Ну вот и хорошо. Чи -чи -чи. Спасибо, добрый доктор. Мне уже ни чуть-чуть не больно. Живи у меня, обезьянка. Я не хочу, чтобы тебя обижали. Я дам тебе орехи, сиди тихо и не мешай мне работать. Кто там? Откройте бедному человеку Пустите старого шарманщика Не открывай, не открывай Не за Чичичто, не открывай Это он, злой шарманщик Да нет, тебе нечего бояться, Чичи -чи. Нет, нет, нет, Чичичи Ты не знаешь его Он очень честный человек «Откройте, добрые люди!» «Сейчас, сейчас! Сейчас я впущу тебя!» «Входи! Входи, шарманщик! входи а, -а, -а Вот ты где! Так я и знал! Отдай мне обезьянку! Это обезьянка моя!» «Нет! Нет, я не отдам тебе обезьянку ни за что на свете!» Я не хочу, чтобы ты мучил ее. Ах, так, тогда я тебя. на на на на на на, на. Убирайся сию же минуту. А если ты будешь драться, я кликну собаку Авву. Авва. И она искусает тебя. Авва. Ты что, ум твоя Авва? Я сам. Вот, вот. Ты слышишь, на зверином языке Это значит беги, а не то укушу Чтобы я от нее убежал Убери этого проклятого пса Так, так Очень, очень хорошо Очень хорошо убежал Убежал А, да, но а, где же Чи-Чи? чи где ты? Я здесь, чи, чи чи Да, но я не вижу тебя, чи, -чи. Здесь, за занавеской. Я очень-очень испугалась. Ах, вот ты где. А теперь смотрю в окно, как собака Авва гонит шарманщика. Смотри, смотри. Да, да, да, да, да, да. Авва гонит его прямо к берегу. Он вбежал на какой-то корабль, поднял парус. А, смотри, уплыл. Да, но почему же шарманщик плавает на корабле? Ай, ой, ты никому не скажешь, Нет. Это был не шарманщик. Не шарманщик? А кто же? Он только прикинулся шарманщиком. А для этого ему нужна была я. Чи-чи. А то без обезьяны какой же шарманщик. Да но кто же он? А, а ты никому не скажешь? Да нет же, нет. Это, это злой разбойник Уральский. Бармалей. <гас> Бармалей. Он приплыл сюда из Африки, он всех убивает и грабит. Вот только Авва прогнал его. <гас> да, я прогнал его. Молодец, <гас> молодец, Авва, спасибо тебе. Ты э, честный, э, хороший, умный человек. Пёс, дай мне твою честную лапу. На! Спасибо тебе, Ава. Э -э -э вот что. Да, М познакомься, пожалуйста. Это обезьянка Чичи. -чи. Да Чи -чи. нет, нет, нет, нет. Тебе нечего бояться, Чичи. -чи. Он добрый. Чичи. -чи. «Ава! Да, я добрый, только люблю немного подраться и полаять!» Вот-вот. Чичи хорошо зажила у доктора. Она помогала доктору Айболиту лечить больных зверей. Руки у нее были проворные, и доктор не мог нарадоваться на своего нового помощника. А это кто? Э, да мы совсем забыли. Это проснулся попугай Коруда. А так как он был попугай, то у него не было ни своих мыслей, ни своей песенки. Он только умел подражать другим. Обезьяна Чичи -чи очень подружилась с попугаем Коруда и собакой Аввой, и они все дружно и хорошо зажили у доктора Айболита. Так прошло все лето, и наступила зима. Как-то вечером Авва насторожил уши. Кто-то скребется за дверью. Похоже, как будто мышь. Правда, я не кот, но мышей чую. Да что ты, Авва? За дверью никого нет. Это тебе показалось. Нет, не показалось. Я слышу, что кто-то скребется. Это мышь или птица. Уж вы можете мне поверить. Мы, собаки, слышим лучше всех. Давайте посмотрим. Чи-чи, э -э, будь добра, открой, пожалуйста, дверь. Чи-чи-чи, там ласточка. Ласточка? Зимой? Какое чудо! Ведь ласточки не выносят мороза, и чуть наступает зима, они улетают в жаркую Африку. Пойдёмте посмотрим. <Слышко> Пойдёмте посмотрим. <Слышко> да. а -а -а -а ай яй яй яй яй яй яй Ласточка. Бедная, бедная ласточка. Посмотрите, как ей холодно. Она сидит на снегу и дрожит. Она дрожит. Пускай войдет и погреется. Да-да-да, ласточка. Пойдем, ласточка. Пойдем в комнату. посидим в печке и погрейся тут, ласточка. чиру то мак Разговор непонятный. Что она говорит? Чиру-то мак А одну минуточку, чирута кисафа мак. Вот что чичи. -чи", Будь добра, дай мне, пожалуйста, словарь ласточкиного языка. Сичичичачас. Да не там, вон на верхней полке. Вот так. Спасибо. Одну минуточку. Чирута кисафа мак. Всё ясно. Она спрашивает: Не здесь ли живет доктор Айболит? Да, здесь. Айболит – это я. Чаров, Чевчав, у меня к вам большая просьба. Вы должны сейчас же ехать в Африку. Я нарочно прилетела из Африки, чтобы позвать вас туда. Там, в Африке, живут обезьяны, и теперь эти обезьяны больны. Обезьяны больны. Чем больны? У них чахотка? Чахотка? Они тихихают, они тихихахнут. Может быть, им надо протихитестить желудок. А чем они больны? Что у них болит? У них болит живот. Живот. О, тихо -тихо -тихо. Они лежат на земле и плачут. Есть только один человек, который может их спасти, и это вы. Берите с собой лекарство едем скорее в Африку. Если вы не поедете в Африку, все обезьяны умрут. Друзья мои, друзья мои, я с радостью поехал бы в Африку. Я очень люблю обезьян, и мне жаль, что они больны, но ведь у меня нет корабля. Ведь для того, чтобы поехать в Африку, нужен корабль. <связывается> да, да, нам надо иметь корабль, который стоял бы в, раф, в, раф, в гавани. <связывается> <связывается> Что <-то> же делать? <связывается> Что же делать? Где достать корабль? Мои. Мы поедем в Африку, я вылечу больных обезьян, вот идет моряк Робинзон, которого я спас когда-то от злой лихорадки, у него есть превосходный корабль, мы поедем в Африку. Здравствуй, здравствуй, здравствуй, добрый доктор Айболи. Будь добр, Робинзон, дай мне, пожалуйста, твой корабль. Я хочу поехать в Африку. Там, неподалеку от пустыни Сахары, заболели обезьяны. Хорошо, я дам тебе корабль с удовольствием, ведь ты спас мне жизнь, и я рад оказать тебе любую услугу. «Но смотри, привези мой корабль назад, потому что другого корабля у меня нет». «Я непременно привезу, Рабинзон, не беспокойся, мне бы только съездить в Африку, бери». Бери, прощай, мой добрый Айболи Прощай, моряк Робинзон Друзья мои, собирайтесь, мы едем в Африку Чудесно, какой чуткий человек Робинзон, Роза, ура, в Африку Браво, мы едем в Құра маи! В Африку! В Африку! Ура! Африка, наверное, очень далеко, В Африку добраться вправа нелегко, Но когда больные доктора, Заву должен оказаться доктор, доктор, доктор, Но когда больные доктора, Ободолжен обказаться бодрым сказцом. Звери наскоро уложили вещи и утром тронулись в путь. Дома остались только зайцы, да кролики, да ежи, да летучие мыши. Придя на берег моря, звери увидели чудесный корабль Робинзона. Они взошли на корабль и хотели поднять якорь, как вдруг доктор закричал громким голосом «Подождите! Подождите! Подождите, пожалуйста!» «Читите то! Случите чилос!» «Подождите, ведь я же не знаю, где Африка! Нужно пойти спросить...» Африка. Подумаешь, Африка. Ласточка покажет нам, куда плыть. Она часто бывает в Африке. Ласточки летают в Африку каждую зиму. Конечно, Чаров Чевчар. Я с радостью покажу вам дорогу туда. Друзья мои, в таком случае вперёд, вперёд. И ласточка полетела впереди корабля, показывая дорогу доктору Айболиту. Она летела в Африку, а доктор Айболит направлял корабль вслед за нею, куда ласточка, туда и корабль. Ночью становилось темно, и тогда ласточка зажигала фонарик, брала его в клюв и летела с фонариком, так что доктор и ночью мог видеть, куда ему вести свое судно. Но однажды ночью на море выпал туман, такой, что даже фонарика не было видно. «Ласточка!» Ласточка, где ты? Чиров чевчак, я здесь, я здесь, я здесь. Я не вижу тебя, Ласточка, что делать? Плывите на мой голос, я здесь, я здесь. я здесь ласточка, ласточка, тебе не страшно там одной впереди корабля? сядь на мачту, отдохни немного нет, нет, нам надо торопиться чаров чевчать я здесь, я здесь